Глава четвертая. Война и первые послевоенные годы. 23 августа 1939 года Вячеслав Молотов, только что назначенный народным комиссаром иностранных дел, и его немецкий коллега Иоахим фон Риббентроп подписали договор о ненападении. Документ обязывал СССР и Германию не атаковать друг друга, а в секретных протоколах к нему две страны признавали сферы обоюдных интересов в Восточной Европе и тем самым развязывали друг другу руки. Большевизм был главным врагом нацистского государства, а фашизм был главным врагом Советского Союза. Пакт Молотова-Риббентропа шокировал западный мир, а международное левое движение погрузилось в смятение и занялось самокопанием. Население СССР, однако, встретило договор с облегчением. Сталин выигрывал время перед войной, казавшейся практически неизбежной, а может, даже добился того, что Советскому Союзу не придется лезть в драку, пока Франция и Британия сражаются с Гитлером до победного конца. Сам Сталин не верил, что откупился от Гитлера навсегда. Он, вероятно, рассчитывал хотя бы на два года, Советские вооруженные силы и оборонная промышленность все еще не оправились после большого террора и были не готовы к войне. Хотя в 1930-х годах СССР пошел на определенное сближение с Западом, с обеих сторон сохранялось огромное недоверие. Нарком иностранных дел Максим Литвинов, предшественник Молотова, и советский посол в Лондоне Иван Майский выступали за сближение с демократиями, но Сталин и Молотов... Никогда их в этом полностью не поддерживали. Все западные державы, включая Германию, были в их глазах капиталистическими, одна другой вероломнее. Советское недоверие в отношении Британии и Франции только усилилось в сентябре 1938 года, когда западные державы выбрали на конференции в Мюнхене, куда СССР не пригласили, тактику умиротворения Германии. По сути, дав немцам добро на захват принадлежащих Чехословакии судет и в более широком смысле на расширение «Либенсраум» в переводе с немецкого «жизненное пространство» на восток. Польша, казалось, была следующей в немецком списке. В отличие от британских руководителей... Советские не питали особых симпатий к этой стране и к ее правительству, но с геополитической точки зрения Польша служила буфером между Германией и Советским Союзом, и, следовательно, ее судьба крайне интересовала Москву. Согласно секретному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа, Советский Союз негласно признавал за Германией право занять западную часть Польши в обмен на свое право присоединить восточную то есть территории, которые большевики уступили Польше в 1921 году. Немецкие войска пересекли западную границу Польши 1 сентября 1939 года. 3 сентября Британия и Франция объявили Германию войну, тогда как Советский Союз сохранил нейтралитет. Две с половиной недели спустя советские войска вступили в Восточную Польшу. О пакте Молотова-Риббентропа часто пишут как о плоде любви между двумя диктаторами, но доказательств этой любви немного. Если бы Гитлер и Сталин хотели подчеркнуть личное сближение, они бы вели переговоры сами, а не посылали своих представителей. Причем в случае Сталина это был Молотов, который, встретившись с Гитлером, был, мягко выражаясь, не впечатлен. Хотя резко антинацистский уклон, характерный ранее для советской печати при освещении европейских событий, в целом исчез, он сменился не позитивным отношением, но скорее молчанием по поводу нового партнера. Советское население уловило намек. Это был союз не по любви, а по расчету. Оккупация Восточной Польши, за которой последовала ее быстрая инкорпорация в состав СССР и автоматическое присвоение ее жителям гражданства, стала первым территориальным приобретением советского государства с конца Гражданской войны. Польские территории разделили между Украинской и Белорусской ССР. Их население приросло 23 миллионами бывших польских граждан. Через пару месяцев советские войска вошли в три прибалтийских государства, которые ранее были провинциями Российской империи, но имели независимость в межвоенный период, а также на часть территории Бессарабии, которая прежде тоже принадлежала Российской империи, но попала под власть Румынии. В итоге Советский Союз пополнился еще четырьмя небольшими республиками — Латвийской, Литовской, Эстонской и Молдавской — Так назвали присоединенную часть Румынии. Казалось, Советскому Союзу удалось создать буферную зону достаточного размера, чтобы отгородиться от воинственной и вынашивающей экспансионистские планы Германии. Выяснилось, однако, что особой пользы стране это не принесло. Попытка добиться от Финляндии того же, что и от прибалтийских государств, натолкнулась на неожиданно жесткое сопротивление, вылившееся зимой 1939-1940 годов в короткую войну, в которой Красная Армия поначалу показала себя очень плохо. Но силы были неравными, и в конце концов победа осталась за СССР. Ему отошли некоторые территории, в том числе Карелия — Однако Финляндия сохранила свою независимость, а репутация Красной Армии серьезно пострадала. К июню 1941 года немецкие войска были размещены вдоль новой границы с СССР, тогда как в советской стране не хватило времени, чтобы создать там свои оборонительные рубежи. Уже само по себе такое движение войск говорило о вероятности нападения, запланированного, скорее всего, на начало лета, чтобы не завязнуть ни в грязи, ни в снегу. Но Сталин получил еще и недвусмысленные предупреждения от британской разведки, а также от советского резидента в Токио Рихарда Зорге. Нет никаких сомнений, что Сталин знал о риске вторжения. Историк Ричард Овери подсчитал, что таких предупреждений было как минимум 84, включая сообщения о систематическом нарушении немцами советского воздушного пространства. Однако Сталин, отчаянно пытавшийся не допустить никаких провокаций, которые немцы могли бы использовать как предлог для атаки, отказался санкционировать какие-либо ответные военные меры. Операция «Барбаросса» началась 22 июня с массированного немецкого удара. Большая часть советских военно-воздушных сил была уничтожена прямо на земле. Соединения вермахта двигались вперед с пугающей скоростью. Части Красной Армии беспорядочно отступали, а население эвакуировалось или, скорее, бежало вглубь страны. Великая Отечественная война. Уже через несколько дней немецкая армия пересекла новоприобретенные буферные территории и достигла прежних советских границ. Спустя неделю немцы были в Минске, столице Белорусской ССР. Вскоре после этого силы противника вошли в Прибалтику и установили там оккупационный режим взамен недавно установленного советского. В августе был взят в кольцо, но не занят, Ленинград. К октябрю немецкая армия достигла окрестностей Москвы. Сталин сделал рискованную ставку и проиграл. Причем поначалу он, похоже, решил, что проиграл все подчистую. Полностью утратив самообладание, он через неделю после начала вторжения уединился на своей подмосковной даче, не отвечая на телефонные звонки, как и после предыдущей политической катастрофы в своей карьере, когда Ленин жестко раскритиковал его в политическом завещании 1924 года. Его отсутствие не было особенной тайной. Любой, кто слушал московское радио, догадался бы, что дело нечистое, когда с речью о вторжении в прямой эфир вышел не Сталин, а Молотов. Когда на дачу прибыла делегация Политбюро, Сталин подумал, что они приехали его арестовать, по крайней мере, если верить позднейшим воспоминаниям члена Политбюро Анастаса Микояна. «Ленин оставил нам великое наследие, а мы, его наследники, все это просрали», так якобы сказал Сталин своим коллегам. «Они его не арестовали». Никто тогда не признал, что такая мысль у кого-то из них вообще была, но вытащили из прострации и вернули в Москву. 3 июля Сталин выступил по радио с обращением, призванным сплотить нацию, но голос все еще плохо и услышался. Вспомнив православные обороты своей юности, он обратился к соотечественникам со словами Братья и сестры. Это было знамением грядущего. Война, которую в советской историографии станут называть «Великой Отечественной», подавалась теперь как война за спасение России от иностранных захватчиков, а не как война за спасение первого в мире социалистического государства. В своей речи в ноябре 1941 года Сталин обратился к образам Александра Невского, одолевшего в XIII веке тевтонских рыцарей на льду Чудского озера и сражавшегося с Наполеоном Александра Суворова. Новый акцент на России, позже уравновешенный во внутренней пропаганде, воспеванием многонационального характера советских вооруженных сил, не встретил серьезного сопротивления со стороны остальных республик, хотя некоторые украинцы глухо протестовали и, вероятно, помог мобилизовать русское население для ведения войны. Безусловно, в первые месяцы боевой дух нуждался в укреплении. Красная армия в беспорядке отступала, будучи, очевидно, не в силах остановить продвижение врага, так что по западным областям поползли слухи, что жидо-большевистский режим наконец-то вот-вот падет. Армия столкнулась с массовым дезертирством и переходом на сторону противника, а большинство населения оккупированных Германией территорий поначалу, казалось, готово было смириться с присутствием немцев и прониклась к ним враждебностью, только столкнувшись с жестокостью оккупантов. Некоторые, однако, по-своему реагировали на начало войны, которые так долго ждали и боялись. Кое-какие представители советской интеллигенции позже вспоминали об ощущении близком к облегчению. Это было ужасно, но не так ужасно, как террор конца 1930-х годов, поскольку теперь хотя бы имелся реальный враг, с которым можно было бороться. В армии вернули фронтовые 100 грамм, которые помогали сохранять боевой дух и поддерживали военную и революционную традицию укрепления мужской дружбы за выпивкой. Невероятным образом Москва в октябре не пала, хотя правительственные учреждения, как и многие из москвичей, были эвакуированы на восток. Сталин тоже планировал уехать, но в итоге отказался от этой мысли. Оставшиеся жители города вступали добровольцами в отряды народного ополчения, а в последний момент прибыли свежие регулярные части из Сибири. Однако многие приписывают этот успех Красной Армии в первую очередь генералу Морозу, стараниями которого вспомогательные подразделения и линии снабжения немецкой армии увязли в снегу. Немцы наступали по трем направлениям. Северное острие атаки было нацелено на Москву, а южная тянулась к Баку с его месторождениями нефти. К концу 1942 года на восток было эвакуировано около 12 миллионов советских граждан. Правительство руководило страной с берегов Волги и Куйбышева, нынешняя Самара. Немцы целиком оккупировали Украину, Белоруссию, Прибалтийские республики и Молдавию, а также значительные территории на юге России, Крым и частично Кавказ, то есть 40% европейской территории Советского Союза, где до начала войны проживало 45% населения страны. Миллионы советских солдат попали в плен. Миллионы граждан были угнаны на принудительные работы в Германию. Ход войны в январе 1943 года переломила битва за Приволжский Сталинград. После нескольких недель боев на улицах города Красной армии удалось разбить и окружить армию генерала Фридриха Паулюса, взяв в пленные его самого. С этого момента началось долгое, мучительное отступление немцев на Запад, продлившееся куда больше года. С 1941 года СССР находился в союзе с Британией и США. Франция сопротивлялась недолго и уже в 1940 году была оккупирована немцами. Но второй, Западный фронт, который мог ослабить давление на Советский Союз, все еще не был открыт, несмотря на страстные мольбы Москвы и бесконечные обещания западных держав. Восточный союзник Германии, Япония, Еще в начале 1930-х годов заняла китайскую провинцию Маньчжурия, спровоцировав приграничные столкновения, а в 1939 году схлестнулась с Советским Союзом в боях на Халкинголе, где советскими войсками командовал подающий надежды генерал Георгий Жуков. Победа Красной Армии убедительно доказала японцам, что лёгкой добычи им тут не видать, и в апреле 1941 года СССР и Япония подписали пакт о нейтралитете. Обе стороны соблюдали этот договор на протяжении всей войны, однако советские руководители постоянно опасались, что Япония может его нарушить и втянуть их в войну на два фронта. Во время войны страной управлял специально созданный чрезвычайный орган Государственный комитет обороны ГКО под председательством Сталина, в оперативное бюро которого входили Молотов, Берия, возглавлявшие органы госбезопасности, Микоян, и новый кандидат в члены Политбюро Георгий Маленков. Внутри ГКО функции негласно распределились так. Сталин был главным по военным вопросам, а остальные сосредоточились на управлении военной экономикой, причем их успехи, иначе как выдающимися, не назовешь. Сталин не имел непосредственного опыта командования войсками, Но сам он считал себя экспертом, поскольку в гражданскую осуществлял политическое руководство различными фронтами Красной Армии и проявлял большую практическую заинтересованность в определении хода войны. Иногда его вмешательство оказывалось контрпродуктивным или даже крайне вредным, как в июне 1941 года, когда он отказался отдать приказ о своевременном отступлении. Однако он все же сумел наладить эффективное взаимодействие с группой талантливых полководцев, проявивших себя в годы войны, прежде всего с победителем при Халкинголе Жуковым и Константином Рокоссовским, которого только что выпустили из тюрьмы, куда отправили в годы большого террора как врага народа. Сталин и Молотов были единственными гражданскими членами Ставки Верховного Главнокомандования, возглавлял которую маршал Семен Тимошенко впрочем, вскоре уступивший эту роль Сталину. Как и в «Гражданскую», Сталин, наряду со многими коллегами по Политбюро, носил военную форму, хотя звание генералиссимуса он принял только после победного окончания войны. Пока Сталин был поглощен проблемами фронта, его Политбюро, в целом все те же 10 или около того мужчин, составлявшие его окружение с 1920-х годов, плюс несколько новичков, вроде Хрущева и Берии, Занялось делами тыла. Как вспоминал потом Микоян, они трудились слаженно и продуктивно, довоенная атмосфера всеобщей подозрительности рассеялась, а Сталин начал прислушиваться к окружающим и даже позволял себя переубеждать. Секретари региональных отделений партии несли еще большую, чем прежде, ответственность и часто пользовались значительной свободой действий. На каждом уровне системы партийные руководители работали в тесном контакте с военными, в результате чего складывались не только профессиональные, но и личные связи, которые сохранятся и в послевоенный период. Необычно покладистый внутри страны, на мировой сцене, Сталин внезапно показал себя харизматической фигурой. Этот бывший таинственный затворник, который никогда не встречался лично с другими мировыми лидерами, быстро установил продуктивные рабочие отношения с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом, и более того, добился их уважения. В странах антигитлеровской коалиции ранее демонизируемого советского лидера теперь изображали как добродушного дядюшку Джо с трубкой в зубах. Похожий сдвиг в советском общественном сознании – судя по всему, наполовину спонтанный, наполовину срежиссированный властями, изменил в лучшую сторону отношение к союзникам, особенно к Америке и Рузвельту. Черчиллю не забыли выступлений в поддержку британской интервенции в гражданскую войну. Великая Отечественная, опять-таки, была прежде всего мужским делом. Однако, в отличие от гражданской, вклад женщин, на которых держалось все функционирование тыла, получил признание, а доля женщин среди членов партии выросла на несколько процентов, достигнув к 1945 году 18%. Героинь сопротивления на оккупированных Германией территориях прославляли как мучениц. Тем не менее, ключевым женским образом, связанным с войной, была оскорбящая мать, и женщинам действительно было о ком горевать. В мясорубке войны миллионами гибли их мужья и сыновья. Огромное большинство погибших на войне были мужчинами, так что целому поколению советских женщин пришлось прожить жизнь в одиночестве, пусть часто и матерями-одиночками. Первая после войны перепись населения, проведенная в 1959 году, показала, что женское население РСФСР, украинской и белорусской СССР, превышает мужское более чем на 20 миллионов человек. Власти СССР действовали предсказуемо беспощадно. Опасаясь, что советские войска станут массово складывать оружие и сдаваться немцам, Сталин еще в самом начале войны заявил, что любой, кто позволит взять себя в плен, — предатель, а значит, и сам он, и его семья понесут наказание. Однако, вероятно, к удивлению Сталина, русское население энергично встало на защиту страны. Не попавшие в зону оккупации... Неславянские народы, чью поддержку усилий русского старшего брата оценили по достоинству уже после первых месяцев войны, казалось, сделали то же самое. В Казахстане, например, даже в первые постсоветские годы, когда школьные учебники переписывали в угоду более националистической версии истории страны, глава, посвященная Второй мировой войне, была проникнута духом советского патриотизма, сплотившего народы в желании вышвырнуть захватчиков со своей земли. На оккупированных территориях все, конечно, было немного иначе. Немцы отыскали немалое количество коллаборационистов на Украине, в Белоруссии и на юге России. На оккупированной Украине действовали походные группы Организации украинских националистов ОУН, которую возглавлял Степан Бандера. Штаб-квартира ОУН находилась в оккупированной немцами Польше, а действия организации координировала немецкая военная разведка. На последних этапах войны отступавшие вместе с немецкой армией казаки, татары и калмыки составляли заметную часть ее новобранцев. Когда советские войска отвоевали Кавказ и Крым, ряд проживавших там народов, в том числе чеченцы и крымские татары, были объявлены предателями, и депортированы в Среднюю Азию. Подготовленная Берии операция была проведена, как всегда, безжалостно и эффективно. Одним из незапланированных последствий этого мероприятия стало небывалое этническое разнообразие в таких регионах, как Казахстан. Непокорные чеченцы и трудолюбивые этнические немцы, депортированные из Поволжья еще в начале войны, смешивались с местными казахами, и давно обосновавшимися там русскими и украинскими переселенцами. В апреле 1943 года немцы обнаружили в Катынском лесу под Смоленском массовые захоронения польских офицеров и сообщили об этом как о примере советских зверств. Так оно и было, хотя советские пропагандисты все яростно отрицали, возлагая вину на самих немцев, и многие в странах союзницах предпочитали им верить. Польских офицеров взяли в плен еще в 1939 году, когда СССР оккупировал Восточную Польшу, а расстреляли, скорее всего, весной 1940 года. Исторически непростые отношения СССР и Польши не улучшились и тогда, когда преследующие отступающих немцев советские войска летом 1944 года подошли к польским границам. Желая сделать освобождение от немецкой оккупации достижением не только Красной армии, но и польской нации, и одновременно надеясь на советскую военную поддержку, подпольная армия Краева подняла восстание в Варшаве. Однако советские части под командованием генерала Рокоссовского не торопились форсировать Вислу, ссылаясь на слишком растянутые линии снабжения. Войдя на территорию Польши, советские войска первыми из союзников добрались до нацистских концентрационных лагерей Майданик и Освенцем и освободили их. Майданек в июле 1944 года, а Освенцим в январе 1945 года. Двигаясь на запад вместе с армией, легендарные советские военные корреспонденты Илья Оренбург и Василий Гроссман, оба евреи по национальности, опубликовали шокирующие детальные репортажи, поведавшие миру о Холокосте. Армии стран-союзниц наперегонки рвались к Берлину, но первыми до города дошли советские солдаты, которые 30 апреля 1945 года гордо водрузили на Рейхстагом красный флаг. Вот она, долгожданная победа. И одновременно, казалось бы, окончательные доказательства права на существование советской власти, Однако Сталин, видимо, считал, что удержался лишь чудом. В мае на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии он признал, что, учитывая сделанные правительством в начале войны ошибки и последовавшую оккупацию немцами значительной части страны, «Иной народ мог бы сказать правительству, вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство». Но... Наш советский народ и, прежде всего, русский народ не пошел на это. С необычной для себя скромностью Сталин поднял тост за русский народ и поблагодарил его за доверие. После войны. Впервые парад победы на Красной площади в Москве прошел 24 июня 1945 года. Гвоздем программы стал маршал Жуков верхом на белом коне. Сталин, неуверенный, что в свои 66 лет сумеет достойно держаться в седле, отказался от этой чести. Тогда-то и родилась героическая традиция, которая станет стержнем национальной идентичности не только в СССР, но и в постсоветской Российской Федерации. С 1946 года День Победы, 9 мая, отмечался на Красной площади практически ежегодно. Советские люди воспринимали победу как славный подвиг, который дался их стране огромными жертвами, и, по сути, был совершен ею одной. Роль союзников в боевых действиях в Европе была, по их мнению, второстепенной, а войну на Тихом океане вообще принято было считать не более чем проходным эпизодом. Эта версия событий, конечно, отличалась от версии западных стран, Но и они признавали, что вклад Советского Союза в победу был решающим, а потери — огромными. До войны Советский Союз считался на международной арене изгоем, но к моменту ее окончания он был уже набирающей силы сверхдержавой. Большая тройка — Сталин, Черчилль и Рузвельт — в общих чертах определила устройство послевоенного мира на встрече, состоявшейся в феврале 1945 года в Ялте. Даже выбор места говорил о новом статусе страны. Сталин не любил летать и не хотел выезжать за рубеж, поэтому отправиться в дорогу пришлось Черчиллю и тяжело больному Рузвельту. В Ялте западные союзники согласились с приоритетом интересов СССР в Восточной Европе, подготовив почву для создания гигантской буферной зоны, защищавшей Советский Союз от любой возможной агрессии со стороны Германии в будущем. Однако, с учетом стремительного заката Британской империи, очень быстро стало ясно, что Большая тройка превращается в Большую двойку. Прямо посреди Потсдамской конференции в июле 1945 года Черчилль проиграл парламентские выборы и лишился должности премьер-министра. Ведущими державами послевоенного мира станут Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. Теперь уже не союзники, но идеологические и геополитические противники. Баланс сил склонялся в сторону Америки, особенно в первые годы Холодной войны. США вышли из Второй мировой войны богатой и сильной державой, уверенной, что ее демократические принципы и образ жизни обеспечивают ей моральное превосходство над коммунизмом. К тому же, атомная бомба в то время имелась только у американцев. Советский Союз — Война оставила бедным, с разрушенной экономикой, без ядерного оружия, хотя Берия и его ученые уже вовсю над этим работали, и также твердо уверенным в собственном моральном превосходстве. Теперь Советский Союз был защищен от западной агрессии буфером в виде группы зависимых от него стран в Восточной Европе. Поначалу в Москве надеялись, а в Вашингтоне опасались, что Западная Европа в частности Франция и Италия, где были очень популярны местные коммунистические партии, а также, возможно, будущая объединенная Германия, последует советскому примеру и выберет коммунистический путь. Мы предполагали, что там свершится социальная революция. Будет ликвидировано капиталистическое господство, возникнет пролетарское государство, которое будет руководствоваться марксистско ленинским учением — установится диктатура пролетариата. Это было нашей мечтой, вспоминал позже Хрущев. Увы, в дело вмешались США со своим планом маршала, подразумевавшим гигантские экономические субсидии разоренной Европе. Капитализм продемонстрировал свою живучесть и остановил шедший процесс. Мы были разочарованы. Где революция действительно победила, так это в странах Азии. В 1948 году Ким Чен Ир при поддержке СССР установил коммунистический режим в Северной Корее, а в 1949 году коммунисты Мао Цзэдуна пришли к власти в Китае, причем своими силами помощь Москвы была минимальной. Такой поворот можно было только приветствовать, при условии, что Китай – не забудет, что он в мировом коммунистическом движении лишь младший брат. Но радость, с которой эти события встретили в СССР, не идет ни в какое сравнение с почти истерической паникой, которую они вызвали в США. Присоединиться к плану Маршала Советскому Союзу всерьез не предлагали, а восточноевропейские страны отказались от него под давлением Москвы. При этом советские военные потери были чудовищными, а задача восстановления страны чрезвычайно сложная. Число погибших сегодня оценивают в 27-28 миллионов человек, хотя во времена Сталина официально говорилось лишь о 7 миллионах, чтобы не создавать впечатление о слабости страны. 12 миллионов человек, эвакуированных в годы войны на Восток, должны были вернуться домой, а большая часть 8-миллионной армии военного времени подлежала демобилизации. Еще пять миллионов советских граждан, взятых в плен или угнанных на принудительные работы, встретили конец войны в Германии. С некоторыми трудностями СССР удалось репатриировать четыре с лишним миллиона из них, но около полумиллиона человек остались в капиталистическом мире, присоединившись к антисоветским эмигрантам первой волны, уехавшим в начале 1920-х годов. Сам масштаб пришедших в движение масс людей — позволяет осознать размах неразберихи. Продлившаяся три с лишним года немецкая блокада Ленинграда, второго по величине города Советского Союза, привела к гибели значительной части его населения. Если опираться на советские данные, то по стране в целом была уничтожена почти треть довоенных промышленных мощностей, а на оккупированных территориях, где отступавшие немцы использовали тактику выжженной земли, Эта доля доходила до двух третей. После того, как в странах Восточной Европы под малоизящным нажимом установились контролируемые Москвой режимы, в разной степени коммунистические и в разной степени непопулярные среди населения, этот регион стал постоянным камнем преткновения между СССР и западными союзниками. Ялтинские соглашения с самого начала подразумевали формирование в Восточной Европе советского блока, Но восприятие этого факта на Западе, и особенно в США с их мощными национальными лобби, к тому времени стало совсем иным. В 1947 году в своей знаменитой речи в Фултоне, штат Миссури, Черчилль, который тогда не был премьер-министром, но явно действовал при закулисном одобрении американского и британского руководства, заговорил о «железном занавесе», разделившем континент, который из-за советских экспансионистских устремлений и настойчивых стараний обратить весь мир в свою веру был уже не той демократической Европой, ради построения которой мы сражались в войне. Скандал с перебежчиком Игорем Гузенко, советским шифровальщиком, передавшим секретные документы властям Канады, до предела накалил шпионские страсти. А охота, объявленная сенатором Джозефом Маккарти на коммунистических агентов влияния в Госдепартаменте США и американской армии, породила еще больше тревоги и хаоса. Блокада Западного Берлина советскими войсками в 1948 году чуть было не переросла в войну, обеспокоенность Запада резко возросла, когда Советский Союз, догнав Америку, успешно испытал собственную атомную бомбу. В 1952 году американцы казнили двух нью-йоркских евреев Юлиуса и Этель Розенберг за передачу с СССР американских атомных секретов. В 1953 году курируемая Берии группа советских ученых во главе с Игорем Курчатовым создала водородную бомбу. Третья мировая война и сопутствующая ей невообразимая ядерная катастрофа оказались многим не только возможными, но и вполне вероятными. В годы войны советские люди питали надежду, что победа, если она случится, принесет с собой послабление и общее улучшение жизни. Даже Микоян, близкий к Сталину член Политбюро, надеялся, что товарищеский демократизм, сложившийся в годы войны, продолжит работать и в мирные годы. На самом же деле учитывая напряженную международную обстановку и стоящую перед страной сложнейшую задачу восстановления экономики без внешней помощи, рассчитывать на легкую жизнь не приходилось. Образованных людей, которые верили, что после войны смягчится цензура, ждало разочарование. Крестьян, которые ждали, что им разрешат оставить себе личные земельные наделы, розданные было в годы войны, загнали обратно в колхозы, и их уровень жизни снова упал. Насильно рекрутированные работники, трудармия, колхозники, городские подростки и бывшие астарбайтеры, вернувшиеся с принудительных работ в Европе, а также заключенные постоянно растущего ГУЛАГа, составляли еще большую долю трудовых ресурсов, чем в довоенные годы. В 1946-1947 годах экономические беды СССР усугубились голодом, обрушившимся на западные регионы страны. Государственные меры по его преодолению были не такими безжалостными, как в прошлый раз, в 1933 году, но он стал тяжелым ударом на фоне послевоенной разрухи. Состав коммунистической партии изменился, число ее членов значительно выросло. В последние предвоенные годы в нее влилось почти 2 миллиона человек, еще примерно столько же добавилось во время войны и в 1945 году число членов партии составило 5 миллионов 800 тысяч. В призыве 1938 года, который влился в партию после Большого террора, было много молодых управленцев и специалистов, превосходивших своих предшественников по уровню образования. А новоиспеченные коммунисты, вступившие в партию во время войны, привнесли в нее дух фронтового товарищества, который занял центральное место в партийной культуре, как с поправкой на иную эпоху, случилось и после гражданской войны. Влияние молодых партийных специалистов чувствовалось и в высших эшелонах власти, как выяснила при изучении архивов историк Джули Хеслер, группа молодых просвещенных бюрократов из Министерства финансов, обсуждала идею легализовать в городах частное предпринимательство, чтобы обложить его потом налогами. Радикальное в своем реформаторстве предложение, которым не воспользовались, но и авторов его наказывать не стали. В послевоенные годы, по мере увеличения объема государственного бюджета, росли и ассигнования на социальное обеспечение, образование и общественное здравоохранение. Число врачей на душу населения удвоилось за 1940-е годы, а в период с 1950 по 1956 годы выросло еще на треть, достигнув чуть ли не самого высокого в мире уровня на тот момент. По мнению историка Кристофера Бертона, в этот период советская система общественного здравоохранения, в 1930-е годы разделенная на множество подуровней привилегированности и доступа, наконец-то стала работать как единое целое и начала движение к обеспечению всеобщего медицинского обслуживания. Как это неудивительно, признаки либерализации обнаруживались в целом ряде сфер послевоенной жизни. В конце войны власти разрешили возобновить службы во многих православных храмах, вызвав небольшое религиозное возрождение. Те, кому в период позднего сталинизма повезло учиться В Московском государственном университете в их числе были Михаил Горбачев и его жена Раиса чувствовали себя частью исключительно привилегированного поколения, которому после Великой Победы предстояло завершить построение социализма в СССР и исправить все довоенные ошибки. Ровесники Горбачева всю жизнь будут оглядываться на свою молодость как на время надежд, интеллектуальных исканий и идеализма. Одной из самых престижных дисциплин в московских вузах стала американистика. Именно ее изучала и дочь Сталина Светлана в компании других отпрысков членов Политбюро. Эта молодежь вскоре влюбится в произведения Эрнеста Хемингуэя. Отчеты служб безопасности о настроениях населения, заменявшие в СССР опросы общественного мнения, постоянно сообщали о симпатиях к Америке, к ее народу, но не властям. Симпатии эти, вопреки холодной войне, сохранятся на многие десятилетия. Другой тип либерализации можно усмотреть в расцвете взяточничества и коррупции. Скандалы случались даже в высших судах. Мошенникам было раздолье. Один из них, только что вышедший из ГУЛАГа, безногий инвалид, так бесстыдно вытягивал деньги и дефицитные товары из министерств, прикидываясь, раненым героем войны, что ему было посвящено детальное и проникнутое чуть ли не сочувствием описание в одном из донесений, которые еженедельно поступали Сталину. Возможно, не является совпадением то, что невероятно популярный роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова, повествующий о подвигах вымышленного афериста Остапа Бендера, временно попал под запрет в следующем году. В первые годы Холодной войны западные журналисты, всегда жаждущие обнаружить ростки либерализма и вестернизации, публиковали слухи, будто старый и больной Сталин скоро уступит свой пост предположительно более либеральному Молотову. Эти сообщения, особенно обидные из-за их недостоверности, поставили Молотова в опасное положение и ослабили его политические позиции. Однако Сталин действительно старел. В конце 1945 года он, по-видимому, перенес сердечный приступ. По причине слабого здоровья он теперь месяцами жил на юге, и даже в Москве его повседневная рабочая нагрузка, до того времени впечатляющая, резко сократилась. Он все реже вмешивался в политические дискуссии, хотя уж если вмешивался, то с не меньшим эффектом. И его коллеги по политбюро в целом были вольны самостоятельно и почти без помех руководить веренными им сферами — тяжелой промышленностью, сельским хозяйством, торговлей и так далее. Политическую элиту больше не подвергали массовым репрессиям, хотя местные чистки случались. Например, Ленинградское дело, положившее конец карьере подающего надежды молодого политика Николая Вознесенского. В новоприобретенных областях Западной Украины и Прибалтики Жесткой рукой проводили советизацию, которая, по ощущениям, часто мало отличалась от русификации. В Узбекистане, впрочем, прежнее партийное руководство местного происхождения сменилось после большого террора новым поколением, также местными уроженцами, но получившими уже советское образование. Теперь уже им приходилось играть роль посредников между Москвой и традиционалистски настроенным мусульманским населением. По правилам уже знакомой нам диалектики, либеральные тенденции в эпоху позднего сталинизма сосуществовали с репрессивными. Например, продвигавшему безумные теории ученому-агроному Трофиму Лысенко удалось добиться официального одобрения, развернутой им кампанией против генетики. Креативность в науке и искусстве не приветствовалась и всячески пресекалась. С подачи государства усиливалась ксенофобия, Школьников учили, что радио изобрел не итальянец Гульельмо Маркони, а русский Александр Попов. Контактировать с иностранцами стало опасно, а браки советских граждан с ними были запрещены законом. Самой тревожной тенденцией стал подъем антисемитизма, который, судя по всему, был санкционирован сверху. Антисемитизм являлся в России привычным явлением. До революции он нередко выливался в погромы, Однако большевики, среди которых было немало евреев, исторически не были склонны к антисемитизму в форме дискриминации по национальному признаку и, как правило, сторонились его. В сталинском политбюро был только один еврей — Каганович, но больше чем у половины членов политбюро имелись жены, невестки или зятья еврейской национальности. Советская интеллигенция, сформировавшаяся в 1930-е годы в значительной степени состояла из евреев и антисемитизма не приветствовала. Тем более ненормальным и шокирующим казался советской элите, но не широким слоям населения, крен к полуофициальному антисемитизму, наметившийся в конце 1940-х годов. Надо признать, что рост антисемитских настроений в народе наметился уже и в военные годы. С территориальными приобретениями, последовавшими за подписанием в 1939 году договора о ненападении с Германией, в состав советского населения влились 2 миллиона евреев Западной Белоруссии и Западной Украины и неизвестное число антисемитов из тех же регионов. После вторжения немцев многие из этих евреев бежали или были эвакуированы в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Вскоре в Москву начали поступать тревожные сведения о росте антисемитизма в местах, где в прежние времена и евреев-то не было. В народе ходили слухи, что евреи пересиживают войну в Ташкенте, пока русские принимают на себя основной удар. Официальная установка, порицающая антисемитизм, не изменилась. Но в 1947 году кампания против иностранного влияния поначалу просто ксенофобская, приобрела отчетливо антисемитские обертана, а евреев стали завуалированно называть «безродными космополитами». Еврейский антифашистский комитет, созданный в годы войны как инструмент международной пропаганды и сбора денежных средств, был распущен. Его лидеры, вместе с их высокопоставленным политическим покровителем Соломоном Лазовским, подверглись арестам, а летом 1952 года были осуждены на закрытом судебном процессе за измену Родине и расстреляны. Драматичной кульминацией происходящего стало разоблачение заговора врачей. В декабре 1952 года пресса сообщила о раскрытии преступной группы сотрудников Кремлевской больницы, которые якобы работали на иностранной разведке и планировали убийство членов Полетбюро. Газеты, конечно, не упоминали национальной принадлежности обвиняемых, но и отчества и фамилии говорили сами за себя. Профессиональные обличители подхватили антисемитскую тему, упирая на еврейские привилегии и коррупцию. Одновременно распространился слух, будто правительство собирается выслать всех евреев в отдаленные районы страны, заставив их повторить судьбу предателей, вроде чеченцев и крымских татар, депортированных во время войны. Едва прикрытая антисемитская кампания была, по всей видимости, личной инициативой Сталина и ошарашила чуть ли не все его Политбюро. Она совпала по времени с упорными попытками вождя ослабить кое-кого из своих ближайших соратников, в частности Молотова, Ворошилова и Микояна, обвинив их в сотрудничестве с американцами и евреями. И Молотов и Микоян действительно тесно контактировали с американцами учитывая, что один был министром иностранных дел, а второй — министром внешней торговли. К еврейскому вопросу все это привязали потому, что новообразованное государство Израиль, создание которого Сталин поддерживал, де-факто стало теперь союзником Америки. Жену Молотова, еврейку, в 1949 году арестовали, обвинили в симпатиях к сионистам и отправили в ссылку. Но угроза нависла не только над одним, только Молотовым. Больное воображение в 1936-1938 годах, усматривавшее связь практически всех бывших оппозиционеров, будь они левыми или правыми, троцким и его предполагаемыми кураторами из иностранных разведок, безо всякого труда отыскало бы повод осудить Берию, последовательного сторонника Израиля в политбюро, Кагановича, Еврея, Маленкова, чья дочь была замужем за внуком Лазовского. И бог знает, кого еще на новом московском процессе, который Сталин, по всей видимости, готовил. Это объясняет поразительное само по себе поведение членов Политбюро, ни один из которых не поддержал Сталина, когда в конце 1952 года тот попытался устроить обструкцию Молотову и Микояну. Напряжение между двумя сверхдержавами — стабильно нарастала. И у той, и у другой теперь имелась атомная бомба, а численный состав Советской Армии с 1948 по 1953 годы вырос с менее чем 3 миллионов человек до более чем 5 миллионов. В середине 1950 года Северная Корея, сателлит Советского Союза, вторглась в Южную Корею, сателлит США. Справедливости ради, надо отметить, вопреки настоятельным советам Сталина. В последовавшей за этим трехлетней Корейской войне Советский Союз официально участия не принимал. А вот Америка и Китай оказались вовлечены в военные действия с противоположных сторон. Опасения США по поводу распространения коммунизма по всему миру привели к нарастанию в Республиканской партии решимости нарушить ялтинские договоренности и освободить порабощенные народы социалистического блока. Как писал в своих воспоминаниях Хрущев, в дни перед смертью Сталина мы верили, что Америка вторгнется в Советский Союз и начнется война. Лично Сталин был объят страхом и, как и в 1941 году, отчаянно пытался не дать ни единого предлога для нападения. Можно предположить, что подобные настроения были реакцией на освободительную риторику Джона Фостера Даллиса, занявшего пост госсекретаря США после победы республиканца Дуайта Эйзенхауэра на президентских выборах в ноябре 1952 года. Даже если в ретроспективе эта реакция видится слишком острой, реальности страха это не умаляет. Из Кремля казалось, что неясные опасности надвигаются со всех сторон — что любой встречный на лошади может оказаться всадником апокалипсиса. Конец был действительно близок. Однако им оказался не судный день и даже не вторжение капиталистов. Мы никогда не узнаем, к чему привели бы процессы, шедшие в СССР зимой 1952-1953 годов, потому что их прервал сам божий промысел — 5 марта 1953 года Сталин умер. Обстоятельства смерти Сталина, которого поразил инсульт, когда он был на даче, обессмертил Армандо анучи в фильме 2017 года «Смерть Сталина». Несмотря на свое презрение к деталям, автор прекрасно уловил мрачную иронию ситуации. Члены Политбюро, спешно созванные, когда Сталин обнаружили на полу сознания, не торопились звать докторов, да и кого им было звать, если большинство кремлевских врачей, включая личного врача Сталина, сидели по тюрьмам. Какое бы облегчение ни испытали некоторые члены Политбюро из-за предполагаемой смерти Сталина, у нас нет никаких доказательств, что один или несколько из них были к ней причастны. Коллеги сообща поучаствовали в неловком бдении у постели больного, причем руководство ситуации в целом взял на себя Берия. Но еще до того, как Сталин испустил последний вздох, все они, в том числе недавние изгои Молотов и Микоян, встретились в его кабинете в Кремле, чтобы определить состав нового правительства и составить официальное сообщение для прессы. Это была до странности рутинная работа. Апокалиптические предчувствия, судя по всему, сгинули вместе с вождем. В Советском Союзе установилось новое коллективное руководство. По сути, сталинское политбюро без Сталина. Чем этот парадокс обернется на практике, стране еще предстояло узнать.